Глава 70, в которой закрываются одни пути и начинаются другие. Иногда так хочется вернуться в прошлое и от всей души дать себе звездюлей. О невозможном. Мешанька на отца глядел хмуро. И тут на Мишаньку тоже. Надо было чего-то сказать, а вот чего. Целые девки, сказал Мишанька. Ну, почти все. Это, которая Дмитриева, с нею кондрашка приключилась. Так уж и кондрашка». Отец усмехнулся. Я ее не трогал. Она убивать шла с этими которыми, но я не трогал. Мишаньке даже обидно стало. Может, он прежде и баламутил изрядно, но вот чтобы девок, даже виноватых в чём, обижать, кого за ним не виделось. Просто вдруг тудочки все всё засияло, будто стены засветились. Она и упала. Крючила долго. Я велел скрутить. Ну, на всякий случай. Молодец. Она вон до сих пор в беспамятстве. Мишанька подбородок потёр, с удовольствием осознавши, что тут колюч, и эта колючесть, некогда безмерно злившая, ныне едва ли не в восторг приводит. Только пузыри пускает, а девки отошли с большего. Батюшка голову склонил и подал руку, позволяя помочь с коня слезть. Громыхала гроза, пока ещё где-то там, на берегу, Но того и гляди, донесётся, да долетит да и до царёва терема. Ещё их убивать приходили. Кто? Да так, людишки пристранные. Я их того. Мишанька кулак почесал. Зашиб маленько. Не всех. Неа, целитель тутошный, который тамошний. Ну, не здешний. Отец вздохнул приукоризненно. «Да, это у меня от радости. Короче, целитель, который Дурбин, царицу присланный, сказал, что жить будут и куда-то не денутся. Мне, правда, мыслится, что им это не в радость, но пусть уж князь поспрашает». «Поспрашает». Согласился отец и вдруг обнял. Взял и обнял, так что аж на кости затрещали. И остатки сарафану, который и без того утратил всякую пригожесть, съехали, оставивши Мишаньку в виде совершенно недопустимом. Только почему-то плевать было на вид этакий. И вообще. Там голос вдруг сел. М Медведева люди, которые убивать приходили, они, стало быть, и они тоже. Раздалось сзади. Что ж. Вижу, с сыном помирился. Государь, освобожденный от доспеху, гляделся усталым, но был жив и цел. И это радовало, ибо, конечно, наследники у него имеются, но молоды еще. Мишенька головой тряхнул. Мысли какие-то не те. Взрослые, что ли? Думские. А ему в думу рано. Он только жить почитай начал. «Идемте». Велел государь, и мысли не возникло, чтобы протестовать. Пошли в коридору знакомую, которая светиться перестала, а после и дальше, то ли тайную тропою, то ли просто в стародавние времена все коридоры строили узкими да неудобными. Вышли-то и вовсе, не то в палаты, не то в лес. Мишанька прямо и застыл, глядя на этакое дива. Выходили из пола белокаменного дерева. Вот прямо продолжением пола этого, только дальше уж, мраморные стволы живыми становились, а ветви растопыренные упирались в потолок, поднимали его высоко-высоко, а там вовсе заслоняли густою живою листвой. «Это...» Батюшка тоже удивился. Вон голову задрал, сились понять – Так ли оно всё, как видится? «А, ведьма!» — сказал государь, рукой махнувши. «Учинила уж. Будет дива. Только надо еще ещё стены порасширить». «Куда уж шире-то? Зала вона вовсе необъятную казалось. А главное что? Прислушайся, и будто птички щебечут ветерок весенний. И вправду дива дивная, о котором не в каждой сказке скажут». Ой, Медведевых под стражу всех. Государь опустился, то ли на корчагу какую, то ли на скамью мраморную, которой корчага прикинулась, а может и на то, и на другое разом. И Дмитриевых, коль живы остались, старшую особенно, тем, кто им пособлял, тоже. Стало быть, они... бы они одни... Тут и куницы не заморались. Пусть ныне и божатся, что не желали дурного, да вошнято вон голову сложил, сказывают. Многое сказывают. Князь твой, мой князь, мой. Тяжко ему тоже. Она всех-то заморочила, проклятая царевна. Только и она всего не ведала, а может, ведала, но не верила. Было у моего прапрадеда две жены. Одна — дочь царя Водянова, другая — Боярская, которую он не любил, но и не обижал. Сердцу не прикажешь, а политическая надобность — мерзкая вещь. Садитесь. Мишанька! Пускай. Тут уж тайны нет. Многие заговорят. Так пусть лучше говорят правду. От старшей жены сын родился, и вторая порадовала сразу двумя, и дочкой-красавицей, да. Сперва-то думал мой предок, что земли разделят меж наследниками честно, а после понял, что не усидят они, примутся друг с дружкой воевать за стол да за богатство. И то в одном-то царстве жить сподручнее, и нехорошо это, когда земли собранные распадаются... Тогда-то и решил оставить царство старшему сыну, а младших, чтоб не обидеть, посадил столоваться по городам крепким. Решил, что довольна с них будет. Тихо, листочки звенят, а птички? Откуда в царёвых палатах птицам взяться-то? И сперва-то было так, как должно, только показалось обидным братьям, что нелюдь да венец примерит. Может, матушка их, которая еще жива была, нашептала. Может, князья-родичи. Но посоветовали старшего изжить, чтобы уж самим царствовать. Вздохнул батюшка, на Мишаньку покосился и губы поджал. «Оно-то верно. Выглядит Мишанька в исподней бабской рубахе, которую ободрал, ибо мешала крепко. Престранно. Ноги голые торчат». Плечо в борд высовывается, И вовсе на люди В виде с равно казаться, А он перед царём. Только тот будто и не замечает. Вот и случилось братьям кубки поднять, Выпить за здравие царя нового, Выпить и... Не тому яду бояться, Кто из мёртвого родника пил, И уж точно не тому, Кто из живого омывался. Вот и вышло, что... «Вода, она вода и есть, а уж какой станет, так...» Мешанька подол потянул, колени прикрывая. «А ведь мог бы приодеться, вон хотя бы с кого из побитых снять, а он воевать, в сарафане. Могу и в сарафане-то воюется, а после как-то не до того стало». Отошли они, сперва один, а после другой. и царица следом, не перенеся горя, Что до царевны не хотел её обижать, да только неспокойное было время. Земли, под рукой отцовой собранные, ещё помнили, каково это вольно жить. И князья шептались, на царевну поглядывая, мол, когда б вот жениться на ней, тогда б и дети царской крови были. Сам понимаешь, не можно было этого допустить». С другой стороны, союзники надобны были. С третьей... В общем, как-то оно так и вышло, может, не по-человечески, зато малой кровью, ибо смута многих забрала бы. Царь вздохнул. Кто ж знал, старые рода тем и опасны, что хранят знания, которые порой... Вот и царица сумела дочку и чему научить, а уж та... Год за годом ненависть пестовать. Вот и выпистовала Сумела. Кого из старых родов извела, Кого под себя подмяла. Кого заморочила. Вон от того же Соболева. И теперь поди-ка, разберись, Кто и вправду виноватый, А кто подуре в лес. Соболев. Морок на нем хитрый, тонкий. Такой, коль не искать, то и не заметишь. И... Боярня его поедет в монастырь на покаяние. Батюшка кивнул. А вот Димитриевы вы сами влезли. Тоже обида старая. Моим отцом учинённая покою не давала. Да и решили, будто их сил довольно. Вот и пользовалась проклятая. Что ими, что прочими. Добрую паутину сплела, крепкую. Чудом уцелели, не иначе. и поцелба отер. «Тамановых под корень надобно», — сказал отец. Мишанька вздрогнул. Так-то оно может и верно, ибо жалости к смутьянам проявлять не можно. Но... но всех. Там же и невиновные есть, и непричастные, и... и вовсе дети. И не может такого быть, чтоб вот велели взять да извести род столь обширный. «Не можно», — покачал головой царь. «Слово дадено, да и ничего-то хорошего с того не будет. Проклятая царевна ушла, пусть покоится с миром, а прочие не столь уж они умны. Вон, оприглядывать, замуж повыдавать за людей верных». И на Мишеньку поглядел. «Я замуж не хочу», — поспешил откреститься тот. Тфу, жениться! Я... Я уже один раз женатым был. Пусть теперь младшие. А то как в наследство, так они первые. А как жениться, то и Мишанька. Нет уж». «Я вообще на границу хочу», — сказал он, подол потянувший чуть сильнее, чем оно надобно. «На границу?» Папенька брови свёл. «Сам же ж говорил». что добрые маги там всегда нужны. Вот и поеду. Мысль несказанного одушевила. Буду хазар бить и вовсе на границу. Ага. Мишанька улыбнулся счастливо так. Там же ж просто. Вон свои, вон о хазары. И никаких тебе видим, заговоров, невест царёвых. Ну, их всех. Государь батюшка разом вздохнули. Верно от зависти. Дурбин глядел в прозрачные глаза девочки, которая глядела на Дурбина и улыбалась. Счастлива так, по-детски. И когда он руку протянул, то осторожно коснулась её. Вздохнула и сказала. «Никому только». «Это тайна!» Для надёжности Зарянка прижала пальчик к губам И Турбин кивнул «Тайна!» И сказать чуялось не выйдет, даже если захочется Он рот раскрыл, закрыл, вздохнул И поднялся, перевёл взгляд на хмурую боярыню, Которая губы поджала И щёки её, без того нарумяненные густо Налились краснотою «Матушка-царица, знать желают!» Произнесла она и шею потянула, отчего на шее этой проступили морщины сеткою, а еще подбородок второй наметился. «Все ли хорошо?» «Все хорошо», — сказал Дурбин и покосился. Девочка сидела на лавке, на подушках, поставленных одна на другую, и сооружение это Дурбину доверия не внушало. Девочка не пострадала. Всё, что ей нужно это отдых и сон. Боярня склонила голову и развернулась. Неспешно, что лодья в заливе, и ступала-то она с достоинством, неся себя, как подобает боярской жене. Только золотые подвески на ожерелье слабо позвякивали. Стоило ей удалиться, как девочка зевнула и вправду свернулась на подушке калачиком. «Как тебя зовут?» — спросил Дурбин. «Не помню», — пробормотала она, вновь зевая. «Молоко не люблю, топлёное с пенкою, а мёд люблю, но не помню, как зовут. Скажешь?» «Скажет» — и про искру разума, что зажглась вдруг в пустых глазах, если не исчезнет. Дурбин набросил на девочку покрывало и присел на пол. В покоях, куда его препроводили, лавок хватало. Имелись и сундуки с покатыми крышками, и резное креслице, у окна поставленное. А он сел на пол. И осторожно, с опаскою, коснулся загривка зверя. «Ты-то теперь обычный, верно?» Спросил он, и зверь, изогнувшись, поспешил руку лизнуть. Хвост его громко застучал по полу, а изо рта потекла слюна. Собака, большая собака. Она расстроится. Ну и пускай. От чего то больше это не казалось важным. Прежний-то дурбин из шкуры вывернулся бы, чтобы не допустить высочайшего огорчения. Быть может, и соврал бы чего-нибудь такого себя оправдывающего. Или даже наоборот, сказал бы, что сумел вернуть потерянную душу. а другой свободу дал. Хорошая теория, героическая, только неправда ведь. А скажешь, что вовсе ни при чем, и когда его со двора попросят? Завтра? Послезавтра? Когда наведут порядок, уберут мертвецов, запрут виновных, наградят непричастных? Дурбина вон не наградят. И добрый, если выпроводят тихонечко». Замурлыкал черныш, утешая, а после вовсе перебрался к девочке под руку. Беззвучно отворилась дверь. — Ты... — Дурбин поспешил подняться. «Спит — Спит? Аглая выглядела утомлённой, но всё же, в отличие от него, успела привести себя в порядок. Пусть платье на ней было простым, но платье, а не тонкая, прозрачная почти рубаха, в которой она вернулась. А Дурбин испытал жгучую острую ревность и желание немедля выяснить, что же случилось там, на берегу. Только вместо этого стянул свой камзол и набросил на плечи. Выяснить, выяснит, коль будет то богам угодно, но после, когда вернется к нему способность мыслить здраво. А ныне ветрено и краса громыхает, этак простудиться недолго. «А ты?» Она вошла бесшумно, ступая так, как умеют лишь ведьмы да кошки. «А я не сплю». Он смотрел. И... и сила вернулась. Чудо, наверное, да и пока сложно говорить, остаточное это явление, или же всё-таки началась регенерация тонкого поля. Но сила есть. На самом донышке. Только... только слишком мало её. Даже если вся, которая была, вернётся, всё одно, мало. Может, целитель из Дурбина и неплохой, но при дворце его не оставят. Найдутся более достойные, может, и к лучшему. Он уедет. Возьмёт и уедет. В Конопень. Хороший, если подумать, город. И людей в нём живёт изрядно. А стало быть, потенциальная клиентура наличествует. Ещё бы разрешение выправить. На практику Это хорошо Аглая робко улыбнулась И, глянув на девочку, вздохнула И ее поправили То есть Не спрашивай, сама не понимаю Но прежде было неправильно А теперь все как должно Может и за нас, а может еще что помогло Только теперь она расти станет Она ничего не помнит. То есть имени не помнит. Думаю, не только имени. И хорошо. Аглая смотрела серьезно. Иногда бывает, что лучше и не помнить. Может и так. Пес вздохнул и на Дурбина поглядел, как почудилась с упреком. Мол, долго ты маяться будешь. Скажи уже. Что? Правду и... «Идём?» — Аглая протянула руку. И Дурбин осторожно коснулся тонких пальчиков её. Почему-то подумалось, что пахнуть они должны травами. А за ней приглядят. Да и...» Она нарисовала в воздухе узор, и легчайшая паутинка упала на спящую. «Теперь здесь безопасно». Со стены поднялась золотая бабочка — Запорхала, затрясла над головой девочки крылами. Наверное, это что-то дозначило. Возможно, чудо этокое стоило бы изучить. Но Дурбин вышел за дверь, где обнаружилась давешняя боярыня только ещё более недовольная, чем прежде. «Она спит», — сказал Дурбин. «А когда проснётся, есть захочет. Она не любит топлёное молоко, особенно с пенкой. А вот мёд любит». «Без тебя разберёмся!» Проворчала боярыня и вдруг разом подобревши сказала «Идите уж, ишь, ведьмы, сраму на вас нет!» «Нет, наверное». Но на узкой галерее, что велась понад замковой стеной, было пусто, и лишь ветер норовил пробраться под старую крышу, принося с собой мокрые капли, а они оседали на лице, словно слёзы. и Никита вытирал, вытирал, а потом взял и поцеловал ведьму. От неё и вправду пахло травами, и ещё водой, грозой, землёй, зачарованным лесом. «Извини», — сказал он, — «боишься?» Аглая нахмурилась, — «тебя? Ничуть!» «Я ведь и вправду ведьма!» Слышал, что говорят? Пускай себе. Она улыбнулась и потянулась навстречу. Обняла, прижалась, застыла, вздохнула тихо. Давай уедем в Конопень. Почему нет? Красивый город. У меня Мишенька сказал, что мне положены какие-то деньги по договору при разводе. Оказывается, там про развод тоже писалось. Я не знаю, много или нет, но, может, хватит на дом? Никита нахмурился. Вот не хватало еще у нее деньги на дом брать. «Хватит», — сказал он, — «на твой дом». «А, а я свой построю, и будет у нас два дома». «Когда? Дом не корова». На него так легко не заработаешь. А на царскую благодарность рассчитывать смешно. И врать он ради этой благодарности не станет. Нет его заслуги в том, что все исправилось. Верное слово, удачное. Хорошо. Тихо выдохнула Аглая. Нам ведь спешить не надо, да? Да. Я ведьма. а ведьмам больше позволено. Но слухи пойдут всё равно. Наверное, даже если ничего не делать, они пойдут и... И как мы будем жить?» «Хорошо», — сказал Никита, «в любви и согласии. Сто лет, а потом ещё столько же. И у меня будет своя лечебница когда-нибудь, такая, чтобы любой человек прийти мог». «Ведьмина на помощь не лишнюю станет, если захочешь, а нет займешься тем, что по душе. И говорить было легко. Он верил каждому слову, а потом закатал, что если вот сейчас случится что-то, небо раскололо молния. Можно ли было считать это знаком?